Глава двадцать вторая. Идар. На следующее утро после помолвки Люси от внутреннего напряжения мыслей проснулась рано. Она сидела на краю кровати и пыталась сложить в голове пазл, который так умело перемешивает в последнее время сама жизнь. Как же быстро меняются правила. И правила в этих событиях диктуют не Дроган, не Горут и даже не ее просроченная ипотека. Сейчас правила диктует камень безмолвия. В дверь тихонько постучали, словно боялись ее разбудить. А она уже более часа как не спала. Но кто об этом мог знать? Войдите, сказала она, зная, что одета и выглядит вполне презентабельно. Но все же обернулась и глянула на себя в зеркало. Дверь тихонько приоткрылась, и в щель просунулась морда осла. Он выглядел уставшим и потрепанным, будто не спал всю ночь. Шерсть взлохмачена, уши висели, глаза красные под ними темные круги. Даже для осла это был жалкий вид. «Ты там живой?» спросила Люси. «Видок у тебя, мягко сказать, не очень». «Живой, но ощущение, что еле-еле душа в теле». Буркнул он, входя и оглядываясь по сторонам. «Сестра устроила мне допрос с пристрастием, как будто я не ее родной брат, а шпион засланный. Потом еще и чай налила, с мятой. Хотя прекрасно знает, что я его ненавижу. И вообще вела себя, как будто я ребенок малый. «Ну, ты и есть для нее младший брат. Какая у вас разница в возрасте? Сто-двести лет?» Усмехнулась Люси, вставая. «И не тяни, рассказывай, что она знает. Где сейчас камень?» «Ну, допустим, разница у нас поменьше будет. Всего-то семьдесят лет. А я, между прочим, ровесник твоего папеньки Гаруда. Про камень она сказала, что он у Идара. А Идар — мудак, который безумно хочет занять трон». Его мечта, чтобы все вокруг сдохли, но он должен занять трон». «Понятно. Значит, план простой, как пять копеек. Нужно его охмурить и просто выкрасть камень». «Простой?» — осёл фыркнул. «Ты хоть представляешь, кто такой Идар? Это не дроган, у которого в голове только налоги и жаркое. Это эльф, которому достался дар спокойно перемещаться между различными мирами. А еще он отъявленный псих и параноик». «Зато чувствует почти любую магию на расстоянии. Он знает, когда за ним следят. Он, возможно, уже догадался, что мы с тобой не совсем те, кто кажемся». Люси наконец-таки встала с кровати, прошлась по комнате босыми ногами и выглянула в окно. Внизу во внутреннем дворе ходили стражники. У ворот в гостевой дом стояли эльфийские гвардейцы. Высокие, молчаливые, с луками за спиной и взглядом, как у хищных птиц. «А где сейчас этот Идар?» «В башне для гостей. На третьем этаже. Окна на восток. Охрана на этаже, двое у двери, один патрулирует коридор. И еще, по слухам, у него в комнате стоит волшебный амулет-ловушка. Если кто-то попытается войти без приглашения, то он сработает, и я не завидую тому счастливцу, кто в нее попадет». «А если в комнату войдет кто-то приглашенный?» «Тогда ловушка не сработает. Но кого он пригласит?» Люси задумалась. Потом повернулась к ослу. Меня. Я к нему напрошусь. Как никак я невеста его брата Алвика. К тому же принцесса Люсила, хозяйка этого замка и будущая королева горных кланов. Осел уставился на нее. Ты серьезно? Ты хочешь просто пойти к нему и сказать, привет, я та самая, кто хочет выкрасть магический камушек, можно я зайду на огонек? Нет, я скажу, я пришла поговорить о прошлом моего мужа. Мне нужен твой совет как старшего брата. «Он, возможно, и не дурак, поймет, что я играю. Но он не устоит возможность узнать меня лучше-лучше. Захочет посмотреть мне в глаза, понять мои планы, пощупать, насколько я опасна. А если он решит тебя убить? Ты сама говорила, что это он подослал служанку с отравленным чаем. Тогда ты меня просто спасешь. Ты же маг, даже если ты осел. Ослин помолчал. Потом тяжело вздохнул. «Ладно, но если что, я попрошу сестру...» и мы с Валерики будем рядом». Договорились. Через два часа Люси стояла перед дверью в покое Идара. Она была одета скромно, без драгоценностей, просто в обычном темно-зеленом платье, которое хоть и было атласным с вышитыми золотыми драконами, но не мешало при ходьбе. Волосы Люси собрала в простой узел. Такое она делала раньше, когда ходила на тренировки по фитнесу. Лицо без косметики. На вид самая обычная девчонка только глаза острые, как лезвия, и с золотистыми искорками. Стражники у двери Идара нахмурились. «Ваше высочество», — начал один из них. «Принц не принимает гостей без». «Передай ему, что пришла принцесса Люсила, единственная наследница короля Города. Повелительным тоном перебила его Люси. «И будущая королева горных кланов. Мне срочно нужно поговорить с ним до свадьбы. Это касается его, его брата и его отца». Стражник переглянулся с напарником. Потом кивнул и постучал в дверь. Изнутри раздался низкий и холодный голос. «Впусти, я все слышал». Дверь открылась. Люси вошла и, как строгая хозяйка, которой, по сути, она и была, и огляделась по сторонам. Комната была небольшая и по-спартански скупо обставлена. Ничего лишнего, никаких изысканных ковров, никаких величественных картин. Только стол, два кресла, полка с книгами и обычная кровать. Идар сидел за столом. Он, в принципе, был очень похож на Алрика, но намного брутальнее и явно самоувереннее. Глаза темные, почти черные, Взгляд оценивающий. «Принцесса», — сказал он, не вставая. «Какая неожиданность! Я думал, после моей попытки сорвать помолвку вы будете избегать меня». «Я не избегаю проблем», — ответила Люси, по-хозяйски подходя ближе. Я имею привычку их решать по мере поступления и по возможности избавляться от их причины заблаговременно». Она села напротив, не дожидаясь приглашения. «Я пришла поговорить о вашем брате, о будущем, о том, что ваш отец хочет меня использовать как вещь и познакомиться с тем, кто не имеет желания породниться». Идар усмехнулся. «Вы прямолинейны. Мне это нравится. Я знаю, что мой отец хочет от вас драконьей крови». Он верит, что с ее помощью станет бессмертным. Глупец, конечно, но глупец при власти и с армией. А вы? Что хотите вы? А как же про брата?» С ехидцей подметил эльф, но в то же время ответил на вопрос. «Я хочу, чтобы трон достался тому, кто его заслужил, а не тому, кто умеет красиво читать стихи и целовать ручки». «Алрик умен и честен». И мне показалось, что не такой уж и безнадежный поэт-романтик, как мне его описывали. К тому же симпатяшка. К тому же год назад он очень сильно изменился, типа повзрослел. Повзрослел? Да это слюнтяй и хлюпик, которого папенька решил принести в жертву ради своего бессмертия. А этот идиот возомнил себя будущим королем. А честность, это слабость. Отрезал идар. Особенно на троне. Люси молчала. Она смотрела на него а сама пыталась понять где этот уверенный в себе негодяй может прятать камень она чувствовала словно в комнате есть еще один человек невидимый и ее это немного настораживало меня интересует еще один вопрос сказала она что вы хотите от меня я хочу чтобы вы отказались от брака от претензий на трон горных кланов уехали как можно дальше и оставили его мне забыли обо всем и тогда я гарантирую вам безопасность и вашим «Друзьям тоже. А если я не соглашусь?» — спросила Люси, не ожидая такой наглости и самоуверенности со стороны эльфа. Идар медленно встал. Чувствовалось, что он ее не боится, хотя, как и все в тронном зале, видел ее мощь в виде дракона. Он неспешно подошел к окну. Потом обернулся. «Тогда вы, живой или мертвый, станете частью одного древнего ритуала, а не королевой горных кланов». «Все зависит от вашего обдуманного решения», — с вызовом проговорил он. Люси встала. «Спасибо за честность. Я приму решение, и после этого хотела бы еще раз переговорить с вами до свадьбы». Она развернулась и пошла к двери. На пороге остановилась. «Кстати», — сказала Люси, не оборачиваясь, «ваш брат Алрик реально в меня влюбился. И мне он тоже понравился. Не троньте его». Идар не ответил. Осел ждал её в коридоре. Он притворился, что заблудился в коридорах гостевой башни, но уши стояли торчком, а глаза его выражали сосредоточенность. «Ну?» — прошипел он, когда принцесса подошла. «Камень у него, это точно. Я это точно почувствовала в его самоуверенности». «И что теперь?» «У нас нет времени ждать. Свадьба через два дня. Алрик романтик, но не дурак, и он должен быть на нашей стороне». Если он действительно против отца и брата, то я думаю, он поможет. А если нет? Тогда будем действовать сами. Ты найди способ обойти ловушку. В крайнем случае я устрою небольшой импровизированный скандал. На весь замок. Скажу, что передумала выходить замуж. Пусть все думают, что я сошла с ума. Главное, чтобы Идар вышел из своей комнаты. Хотя бы на минуту. А, кстати, где твоя сестричка Валерики? Осел замялся и не ответил.